Глава двадцать пятая Лишь на следующее утро Лекси пустили к Талеру. Проведя очередную, бессонную, наполненную тревогой и страхом ночь, она, наконец, смогла увидеть его. Когда ее провели в камеру, Талер лежал на кушетке, прикрыв глаза рукой. Увидев девушку, Талер быстро поднялся и заключил ее в своих объятиях. Лекси прижалась к нему так крепко, насколько была способна. Они не виделись несколько часов, но это время превратилось для нее в бесконечность. И лишь сейчас, убедившись, что с ним все в порядке, она смогла вздохнуть спокойно. «Извини, что наш первый балл закончился вот так», – невесело улыбнулся Талер, погладив ее по щеке. «Перестань, ты же не виноват в этом», – возразила Лекси, про себя подумав, что если и стоит кого-то винить, так это ее, ну и Джоша. Она была уверена, что это его рук дело. «Шериф сказал мне, что вчера им стало известно, что в школе продают наркотики». Они проверили несколько шкафчиков, пока нашли в твоем пакет с запрещенными медикаментами. Стараясь сохранять голову ясной, а не поддаваться панике, изложила Лексия. Тайлер кивнул. – Да, мне они сказали тоже. И пока не будет установлено, как эти препараты попали ко мне, я буду здесь. – Но ведь это безумие. Просто произошла ошибка. – Лексия убежденно покачала головой. – Они поймут это, и тогда им придется тебя отпустить. Без доказательств ничего не выйдет, вздохнул Талер. Они не отцепятся, пока их не получат. Значит, придется найти эти доказательства. Лекси нервно заправила прядь волос за ухо, боясь, что это дело может принять нежелательный оборот. Как ей доказать, что все это построил Джош? Это зашло слишком далеко. То, что он делает. Настоящее сумасшествие. Ты тоже подумал, что это дело рук Льюиса? Талер кивнул, придя к выводу. что не ошибся. Лекс развёл руками. Ну, больше ведь никому. То есть, кто ещё ненавидит нас настолько, чтобы совершить такое? Да, ты права. Талер взъерошил волосы, собираясь с мыслями. Этот парень перешёл все границы. Даже после того, как он и его дружки отправили его на больничную койку, он заставлял себя сдерживаться, не натворить глупостей ради Лекси, не искать мести после того, как пришёл в норму. и мог вернуть долг. Он понадеялся, что этот ублюдок угомонится, но нет, не тут-то было. Ему показалось мало, и сейчас единственным желанием Тайлера было выбраться из этой камеры и отправить гада на тот свет. «Слушай, мы найдем тебе хорошего адвоката», — не догадываясь о мыслях парня, — сказала Лексия. «Собственно, и искать не нужно. У Норы дядя разбирается в таких делах, и через час я встречусь с ним, и мы все обговорим». Он вытащит тебя отсюда. Сразу как только она узнала, в чём дело, Лекси поняла, что ей не обойтись без профессионального адвоката, и Нора посоветовала ей своего дядю. Подруга обо всём договорилась, и Лекси должна была встретиться с ним в пироге и всё обсудить. Ты не должна искать мне адвоката, запротестовал Тайлер, положив руки на пояс. Я сам должен разобраться с этим. Нет, не должен. И знаешь, сейчас не время показывать не свою гордость, Лекси говорила твёрдо. Но, подойдя к нему, положил ладонь на грудь и с нежностью посмотрел ему в глаза. «Я могу тебе помочь. И сделаю это. Потому что это правильно. Я не могу допустить, чтобы ты оставался здесь, как какой-нибудь преступник. Потому что ты не такой. И тебе не место здесь». Таля ржал ее руки и покачал головой. «Знаешь, я не привык, чтобы кто-то решал мои проблемы вместо меня. А в последнее время ты только этим и занимаешься». Это я должен заботиться о тебе. У Лекси кольнулось сердце, когда она услышала боль в его голосе. Все это действительно было важно для Тайлера. «Позволь напомнить, что в последнее время все твои проблемы возникают из-за меня», безрадостно усмехнулась девушка. «Не из-за тебя, а из-за Льюиса», – поправил Тайлер. Лекси нетерпеливо вздохнула. «Мы можем еще долго обсуждать, из-за кого все это происходит, но лучше давай займемся тем...» что вытащим тебя отсюда. Я не против. Хорошо. Тогда я сейчас съезжу к тебе домой и привезу кое-какие вещи. Ты не можешь и дальше находиться в этом смокинге, а завтра я сдам его назад. Лекси махнула в сторону пиджака, аккуратно сложенного в накушетке. На, на талире всё ещё были брюки от смокинга и рубашка, рукава которой он закатал до локтей. Спасибо, что делаешь всё это для меня, с признательностью произнёс парень. Обхватив лицо Лекси руками и посмотрев в глаза, "Мне важно, чтобы ты знала, как я благодарен". "Я знаю", Лекси улыбнулась, хотя у самой на глазах стояли слёзы. На время плакать ушло. Сейчас нужно быть собранной, если она хочет ему помочь, если хочет помочь им обоим. Уходить девушки не хотелось, но она должна была спешить. День обещал быть трудным.